Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встретить их в поле вместе с боярином Матвеем и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось. Слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям. Супруги и матери, неся младенцев или, ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался, второй и третий. Разноцветные знамена веяли над онами. Воины шли с обнаженными мечами ровным шагом. Назади ехали конные, впереди начальники под сенью трофеев. Увидели государя, и восклицание «Победа и здравие царю российскому» загремели в воздухе. Боеводы упали перед ним на колено. Он поднял их и сказал с улыбкой милости, «Благодарю вас именем Отечества!» «Государь!» — отвечали они. «Мы старались исполнить должность свою, но Бог даровал нам победу рукою всего юного воина!» Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, Преклонил колено. «Кто ты, храбрый юноша?» — спросил государь, простирая к нему правую руку свою. «Имя твое должно быть славно в пределах русского царства». «Государь», — отвечал юноша, — «сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране и на верных приносят тебе свою голову. Царь поднял глаза на небо. Благодарю тебя, Боже, сказал он, что ты посылаешь мне случай, хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей, и за страдания невинного отца наградить достойного сына. Так, храбрый юноша, невинность родителя твоего открылась. К несчастью поздно, увы. Я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского. Один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по которым судили невинного. Видишь, слезы мои! Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвея. Итак... «Память отца моего», — сказал Алексей, — «чиста от поношения. Но я... я винен пред тобою, государь великий. Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому». Царь удивился. «Где же она?» — спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою. Прекрасная Наталья в одежде воина бросилась в его объятия. Шишак спал с головы ее, и русые волосы по плечам рассыпались.